Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. 21 мая 2006 года. В тот момент, когда всё стало очевидно разрушаться, он сделал свой выбор. Полковник Евгений Ползунов начал работать на американскую разведку с 88 -го года. Он был опытным аналитиком и хорошим разведчиком. За плечами были почти два десятилетия работы в военной разведке. Некоторые места в Афганистане Он не просто прошагал, он их прополз. Каждый метр, каждый сантиметр. Он родился в 1955 году в Воронеже. Отец работал мастером на авиационном заводе. Мать – санитаркой в местной больнице. Кроме женей у неё были ещё две младшие дочери, уход за которыми часто возлагался на старшего сына. В 1962 он пошёл в школу. Они жили на окраине города, и отец добирался до работы с пересадками. Каждый раз ворчливо, ругая все эти автобусы, из-за которых он выходил из дома ещё затемно. Они жили достаточно неплохо. Отец зарабатывал хорошие деньги, но не позволяли себе ненужной роскоши. Женя учился в шестом классе, когда они переехали в новую квартиру. Авиационный завод Воронежа считался одним из крупнейших предприятий не только города, но и страны. Квартира была большая, светлая, четырёхкомнатная. И это были самые лучшие дни в жизни маленького Евгения. А потом отец неожиданно умер. У него всегда была язва, на которую он не обращал внимания. И когда он лёг, наконец, в больницу, оказалось, что операция уже не могла его спасти. Отцу было только 48. Горе пришло в их дом. Женя уже учился в седьмом классе. Теперь нужно было думать о семье. Мать не смогла бы вырастить сразу троих детей на свою зарплату санитарки. И Женя пошёл после восьмого класса в ПТУ учиться на слесаря В первые годы было особенно тяжело. Но он никогда не жаловался. Именно в это время произошло событие, оказавшееся решающим в его жизни. К ним на завод приехала группа чешских деятелей профсоюзов. Им показали новые станки, установленные в цехах, и ребят, учившихся в ПТУ, и проходивших практику на заводе. Одна из приехавших женщин подарила молодому Жене жвачку. Обычную пачку из пяти пластинок, которая оказалась для всех ребят немыслимым дефицитом. Он стал обладателем настоящего сокровища. Сёстрам он раздал по целой пластинке, а сам, разделив остальные три на мелкие части, пробовал эту жвачку по кусочкам, иногда меняясь с ребятами на американку. Ему все завидовали. Их мастер, старый пожилой рабочий, неодобрительно покачал головой, застав Женю с этой жвачкой. "Гадость", сказал он убеждённо. "Ничего в ней хорошего нет". "Почему гадость?" обиделся Женя. "Мне её Чехи подарили, которые у нас в гостях были". "Ты похож на корову, которая без толку жуёт", заметил мастер. "Кому они нужны? Только зубы портишь". "Это мои зубы". Огрызнулся Женя. А иностранцы все пользуются этой жвачкой. А ты откуда знаешь? Ты у них в гостях был? Насмешливо спросил мастер. Не был. Пока не был. Но может я когда-нибудь к ним поеду. Поедешь. Обидно рассмеялся мастер. Только для этого учиться нужно. Чтоб деньги заработать для туристической поездки. И путевку купить. Как наши иногда ездят. За три дня хотят всю страну увидеть и все скупить. А может, я работать туда поеду?» С вызовом сказал Женя. «Тогда тем более учиться нужно. Станешь дипломатом или разведчиком, тогда и поедешь. А по-другому не получится». Все ребята, окружавшие их, ехидно захихикали. Ползунов ничего не ответил. Через два года его забрали в армию. В армии он служил в пограничных частях. отличился при задержании двух нарушителей и даже получил медаль. Эта медаль ему очень помогла. Сразу после службы в армии он вернулся и решил поступить на юридический. Но конкурса не прошёл. Да я не мог пройти. Ведь в армии ПТУ он основательно подзабыл все предметы. Он снова вернулся на завод и на следующий год снова подал документы. И опять не прошёл по конкурсу. Казалось, что его мечтам не суждено сбыться. Но в комитет комсомола завода пришла разнарядка на одно место в высшее пограничное училище. В комитете решили, что бывший пограничник Ползунов, отмеченный медалью и работавший на заводе слесарем, идеальная кандидатура. И его отправили в Москву на учебу по особой разнарядке без экзаменов. Это было не совсем то, что он хотел. Но он хорошо учился и был примерным комсомольцем. На него обратили внимание. Пограничные войска входили в структуру Комитета государственной безопасности СССР. Но ему предложили работу совсем в другой организации, не менее засекреченной и ответственной. Его пригласили в Главное разведывательное управление Генштаба. Снова пришлось учиться. Много учиться и работать. Но его мечта была близка к осуществлению. Впервые в жизни он выехал в Иран в 1981-м. Ему было уже 26 лет. Воюющий Иран со строгими нравами мусульманских ортодоксов, царившими в стране, показался ему невероятно интересным. Потом была поездка в Сирию, которая стала для него потрясением. Это было нечто, напоминающее западный рай или западный зной, в котором хотелось жить. Как многого он тогда не знал, если даже нищая и тоталитарная Сирия казалась идеальным государством. Потом были и другие поездки. Четыре тяжёлые командировки в Афганистан и Пакистан. Он был талантливым человеком, быстро усваивал материал. Прекрасно овладел английским и двумя восточными языками – арабским и фарси. За работу в Афганистане он получил два ордена. К 33 годам он был уже подполковником и казалось, что перспективы, открывающиеся перед ним, поистине безграничны. Но в начале 88-го года в Герате погиб его близкий друг, с которым они вместе учились и начинали служить – майор Виктор Огородников. У майора остались жена и маленькая дочь. Ползунов всю ночь просидел за письменным столом, выкурив пачку сигарет. Он вдруг осознал такую простую истину, что их жизни в сущности никому не нужны. Вдове Огородникова назначили небольшую пенсию. Его похоронили под звуки военного оркестра, и на этом всё закончилось. О нём все забыли. И в лучшем случае его будет помнить несчастная девочка, которая вырастет без отца, и его вдова, которая осталась без мужа в 25 лет. Это было несправедливо, считал Ползунов. К тому же именно тогда было принято решение о выводе советских войск из Афганистана. Это поразило Евгения более всего. Значит, девять лет беспрерывных боёв, потери тысяч солдат, смерть друзей – всё это было напрасно, если принято подобное решение. Кроме того, начались проблемы и в семье. Он женился ещё в 84-м, когда ему было 29. Его избранницей стала Виктория Ледогорова, дочь известного врача, члена-корреспондента Академии наук. Они полюбили друг друга сразу, И перспективный офицер-разведчик казался идеальной кандидатурой для такой молодой девушки, как Виктория. Правда, довольно быстро выяснилось, что детей у них быть не может. Несмотря на все консультации разных медицинских светил, друзей отца Виктории, она так и не могла забеременеть. Это сказалось на её характере. Она стала раздражительной, много курила, начала срываться по пустякам. Летом восемьдесят го его вернули в Москву на штабную работу. Закончились командировки, которые приносили ощутимую прибавку к зарплате. Нужно было научиться выживать на зарплату подполковника. Виктория работала в популярном молодежном журнале и вообще получала копейки. Раньше, когда был жив отец, он щедро помогал дочери, но он умер в начале восемьдесят восьмого Ползунов часто спрашивал себя, Что стало окончательной причиной, побудившей его к предательству? Он был хорошим аналитиком и пытался анализировать даже собственные поступки. Претензии жены одна из причин, но не самая главная. Его собственные амбиции? Нет. Вскоре он получил полковника и мог рассчитывать стать генералом. Смерть Огородникова в какой-то мере она потрясла его своей обыденностью и безысходностью. Поражение в Афганистане Возможно и это обстоятельство. Ведь они так верили в то, чем занимались, а их так бессовестно обманывали. Нараставшая с восемьдесят восьмого года критика существующего режима, безусловно, но главным толчком стала его командировка в Закавказье осенью восемьдесят восьмого года. К этому времени там уже началось настоящее противостояние двух республик из-за Нагорного Карабаха. Центральная власть бездействовала. местные правоохранительные органы переходили на сторону своих земляков в армии царили развал и воровство когда военную технику и оружие сбывали обеим враждующим сторонам он вернулся потрясённый. целый комплекс причин вызвал у него мучительные размышления как жить дальше и ещё брат виктории вечный бездельник и лавелас который всегда просил деньги у сестры он вдруг стал миллионером открыв какой то кооператив и продавая старые компьютеры. Ползунов тогда подумал, что его мечты о западном рае оказались несбыточными. Ему пришлось почти половина своей жизни провести в охваченных войной страхах Ближнего Востока и Афганистане, где гибли его друзья и товарищи. Позже, спустя много лет, он будет оправдывать свое предательство всеми известными причинами, которые он любил приводить в свою пользу. Но предательство оправдать невозможно. Человек не предает не потому, что его не ставят в подобные условия, а потому что не может быть предателем по самой структуре своей души и своей совести. У подполковника Евгения Ползунова структура души и совести оказалась иной, и он стал предателем. В декабре 88-го он впервые вышел на контакт с американцами. Через три года получил звание полковника. Никто его даже не подозревал. Начался общий развал страны. и каждый устраивался в этой ситуации по-своему. В 89-м советские войска вышли из Афганистана. Еще через несколько лет в Кабул вошли отряды талибов. Они резали, убивали, вешали всех бывших сторонников советского режима. Москва взирала на подобный беспредел, сохраняя нейтралитет. К тому же у России уже не было границ с Афганистаном, который превратился в далекую южную страну. за тысяч километров от новых российских границ. Зато бывшие азиатские республики почувствовали на себе всю прелесть обретения независимости, когда в их странах хлынули потоки наркотиков, поставляемых хорошо вооруженными отрядами контрабандистов. Усилились проникновения террористических отрядов. В Таджикистане и Узбекистане гремели взрывы. К этому времени он уже работал на американцев и поэтому принимал происходившие события как данность или неизбежный рок. преследующий его страну. В 1994-м его впервые заподозрили. Информация, которую получали американцы, была слишком детальной и точной, вызывая подозрения у руководства ГРУ. Начались проверки. Тогда ему удалось выкрутиться. Но в конце 1995-го еще два провала осведомителей ГРУ на Ближнем Востоке вынудили руководство военной разведки начать проведение специального расследования. Ползунов понял, что ему осталось совсем немного. Рано или поздно его вычислят. На Новый год он взял себе путёвку в Финляндию, выехав туда со своей супругой. 8 января 1996 года они вместе с Викторией сели на паром, отправлявшийся в Стокгольм, где их уже ждали представители американской военной разведки. Через день его переправили в Вашингтон. Виктория только в Америке узнала, что её муж последние семь лет работал на американцев. Сначала она устроила обычную истерику, заявив, что возвращается домой. Но, узнав о размерах его банковского счёта, успокоилась. Она даже не могла представить, каким богатым человеком он стал за все эти годы. И поэтому она осталась. Через два года им предложили программу защиты свидетелей и отправили на юг, в Даллас, который они для себя выбрали. После шести лет, проведённых в Далласе, они перебрались в Нью-Йорк, уже под своими именами. Казалось, что всё осталось в прошлом. Виктория уже дважды возвращалась в Москву, навещая мать и брата. Евгений работал консультантом в фирме, занимавшейся инвестициями. Он помогал приехавшим толстосумам из арабских стран правильно размещать свои деньги в Америке. Сказывались его блестящие знания восточных языков. У них был свой домик в Бруклине. Три машины. Летом они обычно ездили на юг во Флориду. Один раз полетели во Францию. Западный рай оказался не таким блистательным, каким его себе представлял ползунов в детстве, но достаточно сносным. В прошлом году ему исполнилось 50. У него появился модный загар. Он научился играть в теннис, следил за своей спортивной формой, завёл себе молодую любовницу, с которой встречался два раза в неделю и к которой переезжал жить, когда располневшая Виктория в очередной раз отправлялась в Москву. Бывший полковник ГРУ Евгений Ползунов выглядел стопроцентным американцем. Об угрозах со стороны своего ведомства он даже не думал. Всё казалось в прошлом. Но это прошлое вдруг так страшно напомнило о себе.